«Их, вампиры, они днем прячься!» Негромко посмеиваясь, прокомментировал Англонга. «А не боись, одна такая, стервятник!» «Ха, стервятник не дура! Она знает мертвечину. Лежи она тихо или ходи!» «Стервятник, бросайся, лови, одна такая мертвый человек и рви его, и кушай!» При этих словах Кейна пробрала крупная дрожь. «Господи, всеблаги!» — скричал Пулитанин, в сердцах хлопая себя по бедру. Будет ли когда-нибудь конец ужасом населившим это жуткое место? Воистину, отдано место сие во власть силам тьмы. Глаза не разгорелись опасным огнем. Ужасающая жара без людей и сознание того, что с обеих сторон совсем рядом, затаилось кое-что похуже простой смерти, все это грозило расстроить даже его стальные нервы. На день лучше одна такая шляпа на голову, кровный брат, с сдержанным гортанным смешком посоветовал Ндлонго. А то если твоя не побережется, одна такая солнце тебя как пристукнет. Кейн поудобнее переложил мушкет, который со свойственным ему упрямством потащил с собой в холмы и ничего не ответил. Наконец они поднялись на вершину, о господствовавшую над другими и перед ними. Открылось нечто вроде плата, и как раз посередине плата раскинулся город, молчаливый город, выстроенный из серого камня. Кейн присмотрелся, и его до глубины души потрясла невероятная древность построек, приставших его взору. И защитные стены, и здания были сложены из огромных каменных блоков, но неумолимое время постепенно превращало в руины, Казалось бы, незыблемые сооружения. На улицах города разрослась та же высоченная трава, что и на плато. И Кейн, сколько не смотрел, так и не заметил среди руин никакого движения. «Вот он, их город», — задумчиво проговорил Пуританин. «Но почему они предпочитают днем отсыпаться в пещерах?» «Может, одна такая камень падает ночью с крыши и кого-то раздавит?» Их одна такая каменный дом. Бывает, разваливайся. А может, вампиры не люби жить вместе? Может, их друг друга кушай? Тишина, невольно понижая голос, прошептал Кейн. Вот что называется нависшая тишина. Их, вампиры, а они не разговаривай и не кричи, ответил -Лонга. Днем их спи по пещерам, а вечером и ночью гуляй. Может, когда одна такая лесное племя, приходи на них с копьями, вампиры, забирайся в своя каменная краль и дерись из-за стен. Кейн согласно кивнул. Полуразвалившиеся стены кругом мертвого города были, тем не менее, еще достаточно высокие и прочны, чтобы успешно противостоять набегу вооруженных копьями воинов». а уж в особенности, когда защитниками стен выступали демоны вроде этих кровопийц с хоботами вместо носов. «Кровный брат!» — неожиданно обратился к нему Лонга. «Моя приходи, большая волшебная мысль! Прошу тебя, брат! Твоя мало-мало молчи. Соломон послушно уселся на большой камень и принялся из-под лоби разглядывать бесплодные кряжи и склоны ближних холмов. Далеко-далеко на юге виднется зеленолистный океан. Там простирались джунгли. Удаленность от зрителя, пожалуй, придавала зрелищу некоторое очарование. Зато в двух шагах, только протяни руку, темными провалами зияли устья пещер, сокрывавших внутри себя таящий, таящийся ужас. Что до ноги колдун сидел на корточках и кончиком кинжала чертил в глиняной пыли «Какой-то странный узор». Соломон наблюдал за ним, думая про себя, о том, с какой легкостью расправились бы вампиры с ними обоими, если бы хоть трое-четверо монстров вздумали выбраться на свет Божий из своих пещер. И стоило ему только подумать об этом, как сидевшего на корточках колдуна накрыла чья-то жуткая тень. Тень не стал тратить время на размышления?» Он отреагировал мгновенно, Он взвился с камня, на котором сидел, со стремительностью снаряда катапульты. Приклад его мушкета размножил мерзкую харю, подкравшегося к ним чудовищем. Вампир зашатался, и Кейн погнал его назад все дальше, назад, не давая времени не остановиться.